По русскому обычаю не венчались накануне постных дней. Правда, это, собственно, не составляло церковного правила, а только благочестивый обычай. Царь не хотел оказывать уважение к обычаям. С приездом Марины Дмитрием чересчур овладела польское легкомыслие. Свадьба устроена была по заветному прадедовскому чину, с караваями, с т ы с я ч а м с дружками, со свахами — Марина, не любившая русской одежды, должна была на этот раз переломить себя и явилась в столовую избу в русском бархатном платье с длинными рукавами, усаженным дорогими каменьями и жемчугом, до того густо, что трудно было распознать цвет материи. Она была обута в софьянные сапоги, голова у ней была убрана по-польски повязкою, переплетенную с волосами. После обычных церемоний новобрачные с свадебным поездом отправились в Успенский собор. Пришлось целовать иконы. Польки к соблазну православных целовали изображение святых в уста. Прежде венчания царь изъявил желание, чтобы его супруга была коронована. Неизвестно, было ли это желание самого царя из любви к своей невесте, или же, что вероятнее следствие честолюбия Марины и ее родителя, видевших в этом обряде р у ч а т е л ь с т в о в силе титула, Если Марина приобретет его не по бракосочетанию с царем, подобно многим царицам, из которых уже н и одну ц а р и с проваживали по надобности в монастырь, а вступит в брак с царем уже званием московской царицы. После коронования Марина была помазана на царство и причастилась святых тайн. Принятие святых тайн по обряду восточной церкви уже делало ее православную. Так думал царь, и с ним те русские, которые, отрешаясь от строгих взглядов, были снисходительнее иконоверию. Но в глазах таких, для которых католики были в равной степени погаными, н как жиды или язычники, это было оскорбление святыни. Совершилось венчание. к с е н с проговорил в Успенском соборе проповедь или речь. Она тем более была неуместной, что произносилось на латинском языке, ни для кого из русских непонятным. Свадьба, однако, как началась, так и окончилась во дворце по всем правилам русского свадебного чина. Потекли веселые дни перов и праздников. Марина по требованию царя, хотя и являлась в русском платье, всегда принимала поздравления от русских людей, но предпочитала польское. И сам царь одевался по-польски, когда веселился и танцевал с своими гостями. Марину пленял ряд готовившихся удовольствий. В воскресенье готовился маскерад с великолепным о с в е щ е н и е м дворцов, а за городом устраивали примерную крепость, которую царь прикажет одним брать приступом, а другим защищать. Поляки затевали рыцарский турнир в честь новобрачной четы. Много иных веселых планов представлялось для суетной и избалованной с у д ь б о ю Марины. Но вместо ожидаемых празднеств и забав настало 16 мая. Разбуженная набатным звоном, не нашедший подле себя супруга, царица Наскоро надела юбку и с растрепанными волосами бросилась из своих комнат, вбежала в нижние покои каменного дворца и хотела было укрыться в закоулке. Но ее уши поражали звон набата, треск выстрелов, неистовые крики. Марина выскочила из своего убежища, поднялась опять на лестницу, тут встретили ее заговорщики, искавшие царя, убежавшего из деревянного дворца. Ее не узнали и только столкнулись с л е с т н и ц ы Она вбежала в свои покои к своим придворным дамам. Толпа московских людей бросилась туда с намерением найти ненавистную еретичку. Из мужчин был один только юноша, Паш Марины Осмольский. Двери заперли, Осмольский стал с саблею в руке и говорил, что убийцы только по его трупу доберутся до царицы. Двери разломали, Осмольский пал под выстрелами, тело его изрубили в куски. Испуганные польки сбились в кружок. Если Шуйский для пополнения своих соумышленников выпустил из тюрем преступников, то неудивительно, что ворвавшиеся к женщинам москвичи начали прежде всего отпускать непристойные выходки и с площадной бранью спрашивали, где царь и где его еретичка-царица. Бедная Марина, как рассказывает, будучи небольшого роста, спряталась под юбку своей... охмистрины. К счастью, прибежали бояре и разогнали неистовую толпу. С тех пор Марина оставалась во дворце до среды будущей недели. К ней приставили стражу. Шуйский был внимателен к ней. Зная, что она не любит московского кушанья, приказал носить ей кушанье от отца. Ее собственный повар был умерщлен. В среду пришли к ней московские люди от бояры, сказали, муж твой, Гришка Отрепьев, вор, изменник и прелестник. Обманул нас всех, назвавшись Димитрием, а ты знала его в Польше и вышла за него замуж. Тебе ведомо было, что он вор, а не прямой царевич. За это отдай все и вороти, что вор тебя в Польшу пересылал и в Москве давал. Марина указала им на свои драгоценности и сказала, вот мои ожерелья, камни, жемчуг, цепи, браслеты, все возьмите, оставьте мне только ночное платье, в чем бы я могла уйти к отцу. Я готова вам заплатить и за то, что проела у вас с моими людьми. — Мы за проезд ничего не берем, — сказали москвичи, — но вороти нам те 55 тысяч рублей, что вор переслал тебе в Польшу. Я истратил на путешествие сюда не только то, что мне присылали, но еще и много своего, чтобы честнее было вашему царю и вашему государству. У меня более ничего нет. Отпустите меня на свободу с отцом, мы вышлем вам все, что требуется. В то же время умнишка забрали десять тысяч рублей деньгами, кареты, лошадей и вино, которое он привез с собою». Марину, обобранную дочиста, отослали к отцу, а на другой день прислали ей, как будто на посмеяние, пустые сундуки. К отцу и дочери приставили стражу. Итак, недавнее царственное величие, радость родных, поклонение подданных, пышность двора, богатство нарядов, надежда тщеславия — все исчезло. Извенчанной повелительницы народа, так недавно еще встречавшего ее с восторгом, она стала невольницей. Честное имя супруги великого монарха заменилось позорным именем вдовы-обманщика, соучастницы его преступления. Часть поляков была отправлена домой. Но знатные паны с своей ассистенцией оставлены под стражу. Новый царь задержал также и польских послов, а в Польшу отправил своих. Он опасался, что Сигизмунд начнет мстить за резню, произведенную в Москве над поляками. Царь хотел до поры до времени удержать в своих руках заложниками и послов с их свитами и свадебных гостей н и з в е р ж е н н о г о царя и его супругу с тестем. Марина с отцом помещены были в доме, принадлежавшем Гьяку Афанасию Власьеву, которого новый царь сослал за верную службу Димитрию, приказав, как велось, все его имущество отписать на себя. Между тем на Шуйского готовился идти другой Дмитрий. Михаил Молчанов, убежавший из Москвы, прибыл в Самбор, и в соумышлении с женой у м н и ш к а начал приискивать нового самозванца. Ему самому сначала хотелось разыгрывать Дмитрия, но наружность его чересчур не подходила к этой роли. Он мог сказаться только Дмитрием перед Болотниковым, русским пленником, возвращавшимся в Отечество, никогда не видавшим прежнего названного Дмитрия. Он поручил ему собирать против Шуйского силы русского народа, уверяя всех и каждого, что Дмитрий спасся от смерти в Москве и явится снова отнимать свой престол у похитителя. Шуйскому показалось опасным оставлять поляков в Москве. В столице стали появляться подметные письма, извещавшие, что Дмитрий жив. По д н и м и з в е с т и е м он назывался Богданом и был литвин, по другим — крещеный, по третьим — некрещеный еврей, по четвертым — сын Курбского, по пятым — его отыскал в Киеве п у т и л ь с к и й поп Воробей, по шестым — его выслала в московское государство жена м н и ш к а по седьмым — он был родом стародубец и учил детей сначала в Шклове, а потом в Могилеве. Не все могли удостовериться собственными глазами, что прежний царь был убит. Труп его, выставленный на Красной площади, был до такой степени обезображен, что нельзя было распознать в нем черт человеческого лица. Начали ходить толки о том, что выставленный труп совсем не был трупом царя. Шуйский боялся мятежа, тогда поляков могли освободить. Он рассудил за благо отправить их подальше и в августе 1606 года разослал по разным городам. Марину с отцом, братом, д я д е ю и племянником м н и ш к а послали в Ярославль. Там они пребывали под стражей до июня 1608 года. Между тем совершались важные перевороты. Болотников именем спасшегося в другой раз от смерти Дмитрия успел поднять на ноги русский народ. Шуйский едва-едва удержался. Но Дмитрий, которого все ждали, не явился, народ, утомившись ожиданием, оставил Болотникова. Шуйский после упорной борьбы уничтожил его. Но вдруг новый названный Дмитрий явился в Стародубе, Об его личности сохранились до крайности противоречивые известия. По всему видно, он был только жалким орудием партии польских панов, р е ш и в ш и й с я во что бы то ни стало произвести смуту в московском государстве. Здесь, несомненно, участие жены м н и ш к а мстившей за плен своего мужа. Рассказывают, что самозванец, вышедший из литовских владений в московское государство, по внушению агента жены м н и ш к а Меховецкого, Не решился сразу назвать себя царем, и назвался д я д е ю Дмитрия н о г и м Пришедший в Стародуб вместе с подьячьим Алексеем Рукиным, он объявлял, что сам он Ногой, а за ним идет Дмитрий с паном Меховецким. Рукин отправился в Путивль и там объявлял, что Дмитрий уже в Стародубе. Путивльцы с ним отправились в Стародуб, приступили к названному Ногому, спрашивали, где Дмитрий. Мнимый ногой отвечал «не знаю». Тогда п у т и в л ь ц ы вместе со стародубцами напали на Рукина за то, что он ложно сказал, будто Дмитрий в стародубе, стали бить его кнутом, приговаривая «говори, где Дмитрий». Рукин, не стерпя муки, указал на того, кто назвался Нагим и сказал «вот, Дмитрий Иванович, он стоит перед вами и смотрит, как вы меня м у ч т е Он вам не объявил о себе сразу, потому что не знал, рада ли вы будете его приходу. Новопоказанному Дмитрию не оставалось ничего, как только назваться Дмитрием или подвергнуться пытке. Он принял повелительный вид, грозно махнул палку и закричал «Ах, вы, сякие дети, я государь!» Стародубцы и п у т е в л ь ц ы упали к его ногам и закричали «Виноваты, государь, не узнали тебя! Помилуй нас! Рады служить тебе и живот свой положить за тебя!» С тех пор он и остался Дмитрием. Немедленно к нему стеклось до трех тысяч русских с северской земли. Пришел выславший его меховецкий с отрядом украинской вольницы, дожидавшийся на границе, что станет самозванцем, когда он объявит о себе русским. Потом пристал к нему донской атаман Зарудский, родом из Червонной Руси, отправленный Болотниковым искать Дмитрия. Миховецкий разослал в Польшу письма и извещал, что Дмитрий явился, что пришла для поляков пора военной славы и мщения за убитых в Москве. По этим письмам один за другим прибыли к самозванцу паны Адам Вишневецкий, Хруслинский, Хмелевский, Валавский, Валавский. Самуил Тишкевич и самый сильный князь Роман Рожинский. У всех их было по значительному отряду вольницы, человек до тысячи в каждом, а у Рожинского более четырех тысяч. Кроме того, князь Рожинский был человеком с весом, и его войско увеличивалось с каждым днем новыми пришельцами. Тут были преступники, так называемые б а н н и т ы осужденные за разные своевольства и избегавшие законной казни, Проигравшиеся и пропившиеся шляхтичи, которым ради насущного хлеба надобно было приняться за какое-нибудь ремесло, а по тогдашним польским понятиям только военное ремесло и было достойно шляхетского звания. Были здесь и неоплатные должники, бежавшие от взаимодавцев, наконец были такие молодцы, для которых было все равно в какую бы сторону не отправиться, лишь бы весело пожить. А по их понятиям «весело пожить» значило грабить, разорять и вообще делать кому-нибудь вред. Польская вольность произвела чрезвычайно много таких, о чем свидетельствуют и современные акты, и горькие жалобы польских моралистов. Все это бросилось в московскую землю под знамя новоотысканного Дмитрия. Никто не верил, чтобы он был настоящим. Князь Рожинский отстранил м е х о в е ц к о г о принял звание Гетмана и начал так помыкать названным царем, что последние два раза хотел убежать от чести называться царем, но его возвращали и принуждали снова играть взятую роль. В третий раз в отчаянии он начал пить водку, которую он прежде не пил, хотел допиться до смерти, но это ему не удалось, и он решился предаться своему жребию. Дела нового самозванца пошли успешным. Весть о том, что Дмитрий жив, быстро разносилась по Руси. Поляки с ним двинулись, и города сдавались за городом. Взяты были Карачев, Брянск, о р е л Отсюда, остановившись, самозванец разослал грамоту, в которой убеждал русский народ с одной стороны отступиться от Шуйского, а с другой не верить царевичам, которые тогда появлялись один за другим в разных местах. «Ведомо нам учинилось», — писал он, — «что грех ради наших и всего московского государства объявилось в нем еретичество великое». Вражьим наветом, злокозненным умыслом, многие стали называться царевичами московскими. Он приказывал таких царевичей ловить, бить кнутом и сажать в тюрьму до царского указа. Выступивший весною из Орла, самозванец со своей шайкою разбил войско Шуйского под Болховом и беспрепятственно шел до самой Москвы. Первый июня он прибыл к Москве, а на другой день поляки заложили лагерь в восьми верстах от Москвы в селе Тушине между Москою-рекою в и впадавшую в нее рекою Всходнюю. На этом месте до ныне уцелел вал. С тех пор каждый день шайка увеличивалась и поляками, и русскими. Пришли к самозванцу паны Млодский, Александр з б о р о в с к и й в о н о м о в с к и й Стадницкий и отважный богатырь Ян Сапега, племянник канцлера Льва, осужденный в отечестве за буйство. Все они привели с собой отряды вольницы под названием гусар и казаков. Толпы русских стекались в Тушино, приехавшие к самозванцу с поклоном люди знатного рода. Стольник князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, князь Дмитрий Черкасский, князь Алексей Сицкий, князь Василий Масальский, князья Засекины и другие.